Глава двадцать седьмая Юлианна медленно выплывала из сна. его вампиры влили ей в рот сонного зелья. Гады клыкастые. Можно подумать, после сна она забудет обо всем произошедшем, но как ловко убрали её с дороги, чтобы не мешала. «Ты так зло сопишь», — раздалось насмешливое рядом, и Юлианна открыла глаза, садясь в постели. В комнате мягко горела настольная лампа, едва разгоняя полумрак. За окном были густые сумерки, вот-вот перейдущие в ночь. Значит, спала она очень долго. «Вы меня усыпили!» Гневно произнесла она, поворачиваясь к мужу. Дарья улежал поверх одеяла, одетый в черные брюки и белую рубашку. Немного усталый, с темными кругами под глазами. Он виновато улыбнулся. «Прости» произнес с нотками раскаяния в голосе. «Это было необходимо. Я не мог остаться с тобой. И взять тебя в подвалы тоже не мог». Он тяжело вздохнул. «Это было ужасное зрелище. Я до сих пор жалею, что ты видела смерть Фелиситы». Дарью пошевелился, и в вырезе рубашки мелькнул бинт. Юлианна, прищурившись, пододвинулась к мужу и решительно взялась за пуговицы. «Даже не думай возразить!» – прошипела она. Дарио, хмыкнув, повернулся на спину, чтобы ей было удобнее. Тугие бинты перетягивали правую сторону его груди и переходили на руку. Левое плечо тоже было перебинтовано. Это не считая мелких порезов, большая часть которых уже затянулась бесследно. «На вас же все почти моментально заживает! Регенерация у вас просто бешеная!» С волнением произнесла Юлианна. «Есть способы ее замедлить», — спокойно проговорил Дарио, разглядывая жену. «Волнуется, и это приятно. Конечно, он это не специально, просто противник тоже был готов. Например, яды и заклинания». Юлианна сглотнула, в ее глазах появился испуг. Но уже все хорошо». Он протянул руку и сжал холодные пальцы жены. Все закончилось. «Совсем все?» переспросила Юлианна, не веря в сказанное. «Совсем». Дарио тоже сел на постели, так и не выпуская ее руки. Поглаживал ее пальцы, желая успокоить и самому успокоиться. «Выкладывай!» потребовала Юлианна. Ласка была приятной и будоражила чувства. Но этот обманный маневр у него не пройдет. Я хочу знать все. Вы и так меня вырубили, чтобы не мешало. Обиженно закончила она. Почему Лучано оказался в моей гостиной? Где были вы? Где был ты? В сердце вновь начал подниматься страх. Тише, тише. Дарью молниеносно притянул ее к себе и обнял. Раны под бинтами отозвались болью, и он болезненно поморщился. Мы пошли за зельем. Бутылек был на месте, вот только нас там ждала ловушка. «Но как?» Юлианна крепче прижалась к мужу. «Вот так». Он грустно усмехнулся. «Бруно очень талантливый маг. Был». «Был?» — переспросила Юлианна. «Он погиб? А элиджо Элиджио жив. Поспешил успокоить ее Дарио. «Жив?» И почти здоров. Правда, лишился двух пальцев на левой руке и левого же глаза, но старый колдун смог всех удивить и выстоять против молодого и сильного противника. Самонадеянный Бруно даже зелье настоящее подложил. Как Лучано попал в замок? Юлианна очень волновал этот вопрос. Ведь тут поставили столько защиты. Бруно должен был сменить Алиджу. Начал рассказывать Дарио. Он на самом деле был очень умным и сильным. Он смог сделать лазейку в заклинаниях Элиджо, воспользовавшись кровью Орланда. Убили стражей. И как только я ушел из комнаты, Лучано тут же вышел из своего портала. Ну а Бруно попытался убить нас. Лучано обещал, что я буду подставкой для его ног возле трона. Пожаловалась Юлианна. А тебя и Орландо собирался убить. Как-то резко захотелось плакать. Теперь, когда все закончилось, и она в надежных объятиях мужа, нервы решили сдать. Шмыгнув носом, она уткнулась лицом в изгиб шеи Дарио. Хватка на ее спине стала сильнее, и вампир свистяще выдохнул, едва слышно прошептав явно что-то очень ругательное. «Ничего он уже не сделает», — жестко произнес. «Лучано мертв. И на этот раз точно. Я как правитель Туманного Царства вынес приговор. Марко привел его в исполнение. Тела предателей были сожжены в магическом огне, так что даже пепла не осталось». «А Олесса? – всхлипнула Юлианна. «Она была с ним. Ее передернуло, стоило вспомнить холодные прикосновения мерзких рук Лучано. А Леса сейчас в подземелье. Дарья вздохнул. За все содеянное ее тоже ждет смертная казнь. Это она через посредника купила уже не хотя украшения и передала их Бруно. Она же убила и посыльного, принесшего коробки. А Лесса выложила все, даже сильно давить не пришлось. Хотела смягчить свое наказание. А ты? «Теперь Юлианне было страшно от того, что ее муж может казнить и миловать. Она человек 21 века, воспитанный на ценности человеческой жизни. Имеет ли право она просить мужа судить Олессу не по законам вампиров?» «Наши законы не допускают вольного толкования», — жестко отрезал Дарио. «Олессу ждет смертный приговор». Ее родители и жених уже побывали в подвалах и попрощались с ней. В отличие от Фелиситы, которые просто манипулировали, она на все пошла осознанно. В комнате повисло гнетущее молчание. Юлианне было сложно принять такую жестокость, но и оставлять в живых предателей значит обречь себя на постоянный страх. У Алессы был выбор, и она сама его сделала. «Но зачем она тогда собиралась выйти замуж за тебя или за того, другого?» Тихо спросила Юлианна. Ей было неважно, оказался бы на троне я или Лучано. В голосе Дарио был холод. Хотя Лучано и ее обманул. Обещал, что после того, как станет князем, с помощью магического колодца вернет себе прежний облик. Ну а Густаво... Просто пал жертвой коварства красивой вампирши. А Лесса собиралась быстренько овдовить и прибрать к рукам богатство Монтанари. А потом можно и на трон. На что она только надеялась, вздохнула Юлианна. Лучано не собирался оставлять ее в живых. Не собирался, подтвердил Дарио. Сразу бы убрал с доски ненужную пешку. «Не плачь, моя добрая искорка. Они не стоят твоих слез. Каждый сам выбрал свой путь. Каждому и расплачиваться за свой выбор». Дарио был прав, но в эту минуту Юлианна была просто не способна принять и такую реальность. «Зависть!» — судорожно вздохнула Юлианна. Слезы тихо катились по щекам. «Ты представляешь? Лучано двигала зависть!» Зависть к тому, что Рикардо старший, а потому наследник. Мне кажется, и Элену он не любил, а просто опять позавидовал, что она выбрала не его. Но вот что двигало Бруно? Он бы и так занял место Элиджо. «Разрешение на эксперименты с проклятиями», — ответил Дарио. Лучано пообещал ему разрешить ставить опыты с магией крови. Эх, Юлианна опять вздохнула. На Лучану было страшно смотреть, от прежнего красавчика не осталось ничего. Бруно тоже изменился. Дарью решил ничего не утаивать от жены. Не так сильно, но и на нем проклятье оставило след. Их обоих захлестнула слепая жажда власти. «У нас таких называют сумасшедшими», — проговорила Юлианна. «Для обычного человека логика их поступков непостижима потому что у них своя, извращенная». «Как думаешь, теперь Орландо начнет поправляться быстрее?» — спросила с надеждой в голосе. «Не знаю», — честно признался Дарио. «Я даже не уверен, сможет ли он стать обычным вампиром. Но сейчас ему намного лучше. Очень хочется верить, что он сможет стать правителем. Прямых наследников кроме него нет». И я даже думать не хочу, каким способом можно заменить правящий клан. Будем надеяться, что и не придется. Юлианна приложила ладонь к щеке мужа. «Теперь нам нужно вылечить Орландо и воспитать из него достойного князя. Я хочу проверить, как он». Лучана сильно пнул его. «С ним Фабио и Челия». Дарья удержал ее на месте, когда она попыталась встать. Арланда спит под лечебной магией. Фабио говорит, что сильно треснули два ребра. Юлианна дернулась, Но они уже залечены. Теперь нам всем остается только отдыхать и набираться сил. Завтра будет сложный день. Дарио улег на спину и уложил жену себе под бок. Раны доставляли беспокойство. Фабио их промыл от яда и обработал, но пару дней будет ныть и чесаться. О том, насколько сильно он был ранен и как близок был к смерти, все решили умолчать. Заклинание Бруно не достигло конечной цели, как и клинок Лучано. Остальное не имеет значения. Страшные раны и ожог заживут, со временем даже шрама не останется. «Нет, ну как долго и ловко скрывались!» Юлианна все не могла успокоиться. «С мотивами разобрались!» Зависть, жадность, амбиции и комплексы — все как у людей. Без Бруно ничего бы не получилось. Дарио поглаживал ее спину, просто жест нежности и ничего более. Они знали, что эликсир правда мы применять не будем, да и к кому? На Фелиситу и Олессу никто бы и не подумал, а больше никто ничего и не знал. От него умирают, поэтому эликсир применяется только в самом крайнем случае. А замок и сад оба прекрасно знали. Да и делать им почти ничего не надо было. Все за них делала Фелисита. Пока не появилась я. Юлианна прикусила губу. Слезы как-то сами собой кончились, только в носу щипала. Кажется, действуют настойки Фабио. Да. Им пришлось идти на риск. Ты сорвала им все почти в последний момент. Рука Дарио рисовала какие-то волшебные узоры, не иначе, потому что снова захотелось спать. Или это мирный стук его сердца по духам успокаивал? Столько сил потрачено на создание зелья, на скрывающее заклинание, и все срывается. «Я только одного не пойму». Почему проклятье было таким странным? Чуть приподнявшись Юлианна заглянула в глаза мужу. А это самое важное. Он, подняв руку, заправил прядь волос ей за ухо. Ты была права насчет отблесков в наших глазах. Это проклятье вытягивало жизнь из Орланда. По замыслу после смерти Орланда Лучана должен был стать полноправным наследником. И магический колодец бы его принял. То есть магия посчитала бы его истинным наследником. Ну и вампиры бы обрадовались. Война между кланами мало кому нужна. Только вот жизни родителей добавили Орландо сил. Нам еще предстоит найти место, где они скрывались. Элиджио надеется, что сможет его обнаружить. Необходимо изъять все записи, чтобы они не попали не в те руки. Все почистить а сейчас давай спать, уже глубокая ночь». «Спокойной ночи», – произнесла Юлианна и нежно поцеловала мужа в губы. На мгновение он сжал ее чуть сильнее и отпустил. «Спокойных снов», – пожелал в ответ. Удобно устроившись у него на здоровом плече, закрыла глаза. Теперь у нее сложилась полная картина случившегося. Принцип работы магии она так и не поняла, да и ладно. «Наверное, ее кровь и в самом деле какая-то волшебная. Жаль, что они не поняли этого сразу. А со всякими магическими хитростями пусть разбираются Эли Джо и Дарио. Муж спокойно и мерно дышал, погрузившись в глубокий сон, но так и продолжая ее прижимать к себе. Юлианна тоже почти спала уже, но мысли продолжали крутиться, хотя уже не таким вихрем. Трехмер подарило подарила ей замечательного мужчину и надежных друзей. Шанс на счастье. Так стоит ли гневить Бога, желая большего? Да и куда уже больше? Разве что? Ребенка? Или двух? Дарио будет прекрасным отцом. Да и Орландо нужны брать и сестры. Только как бы воспитать, чтобы не получилось как случайно? Но сон поборол сложные вопросы воспитания.